И достал из заглянища другую ложку, тяжелую, золотую, почти сковшик, и показал ее всему собранию, подняв за стебель. По стеблю велись причудливые узоры. На черпале были вырезаны колдовские руны. Принадлежать цепляку такая чудесная ложка не могла. Наверняка где-нибудь взял в бою, а, скорее всего, украл. Но не то беда, что украл, а то, что.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 Стол был, конечно, не три версты. Легкая ложка не пролетела бы такую долгую меру. А тут жихревых сил хватило в самый раз. Ядовитая деревяшка, гудя и завывая в воздухе, пролетела над братинами с вином, над жареными лебедями и печеными поросятами, над могучими осетрами и палевой стерлядью, над горами черной икры.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 над карасями в сметане, над отварными телячьими ножками, над гусями, затаившими в себе яблоки, над киселем из испареной калины, над стогами зеленого лука, над печатными пряниками, над кашей сладкого сорочинского пшена, над солеными огурцами, чей рассол дожидался завтрашнего утра, над щами, борщами и ухой, над вареными языками, над томленной печенкой,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 и на рожах их тотчас же выразилась законная гордость. Жихарь чуть полежал, собрался силами, подтянул ладони к груди и выжил над собой лавку со всеми устроившимися. Потом подтянул и ноги, драгоценная ложка была уже за голенищем, страшно крякнул и, напрягая спину, вскочил, продолжая удерживать лавку. Мало того.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 Вышел целый курган из тел, или, вернее сказать, вулкан, потому что из вершины внезапно взметнулась золотисто-рыжая голова жихаря. — Ты смотри! Сироту всякий норовит обидит. невнятно пожалобился он неизвестно кому и снова скрылся, предварительно выплюнув на пол чье-то неосторожное ухо. Княгиня абсурда, трепеща...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 и заливались калиновым киселем. Суровый воин севера не без основания полагал, что в брюхе им все равно суждено соединиться. На застольный грабеж никто не обращал внимания. Наконец князь, визжая ругаясь, бросил в схватку и тех, кто до сих пор воздерживался. Жихарь вздрогнул, увидев, как идут к нему бледнее и краснее самые верные и надежные приятели,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 ибо доподлинно знал, что как раз жихарь-то к княгине брезговал. «Врешь!» — зашипела и княгиня. «Какой ему суд, когда и так все понятно?» «Верно», — сказал жупил. «Все и так все видели. Словом, за то, что зарезал он лучшего друга нашего достойного фуфлея подлым отравленным ножом,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 Тут были воины всех соседних племен, да и отдаленных хватало. Далеко не все эти головы были отсечены в честном бою. Говорили, что князь Жупил рассылает поддельным землям особых людей, которые попросту выкупают это добро у могильщиков. Да и заморские купцы, приезжая в Нагоборье по своим делам, хорошо знали, что будет от владыки всякая помощь и поддержка, если поклониться ему чьей-нибудь головой. желательно редкого вида чернокожий толстогубый или наоборот желтый и узкоглазый подчетных и желанных гостей князь усердно водил вокруг страшные смердящей ограды и долго с легчающими подробностями рассказывал где и при каких обстоятельствах заполучил он каждую голову а не человеческой доблести и бешеном сопротивлении бывших головоносцев. При этом жупел сильно махал руками, пока не уставал. Если же гость невеже указывал, что вот эта голова, несомненно, женская, князь немало не терялся и повествовал о свирепах богатырках бабьей земли окаянии, которые в бою стоят десятерых мужиков. Но голове жихаря не суждено было украсить собой мертвую городьбу.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 Прискорбная вдова. Я вас, дети, возлюблю, до да отвала накормлю. За земным, за краем, За синим Дунаем, На высоком холме, Золоченой броне, Тело белое лежит, Никуда не убежит. Вас дожидает, Глаз не закрывает. Ему не на что глядеть, Ему незачем терпеть, Ему не о чем тужить. Ему хватит жить. Так примета насчет красных воронов избылась.